Глава 6. Место действия. Звездная система HD 22048. Созвездие эридан Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя. Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва. 198 световых лет. Точка пространства. Орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата — 21 февраля 2215 года. «Ну, что будем делать, мой неудачливый друг?» — вздохнула Таисия, присаживаясь рядом со мной на скамью в общем холле Громобоя. «Ты действительно думаешь, что меня преследует несчастье?» — посмотрел я в глаза Таси. «Ты шутишь?» — рассмеялась она, приобнимая меня за плечи. «Я не знаю большего везунчика, чем контр-адмирал Васильков». Сейчас она снова смотрела на меня с теплотой и неким подобием обожания, как в старые добрые времена. Похоже, моя подруга немного остыла после нашей размолвки. «Прости за то, что я обманул тебя и увел Афину в Бессарабию. Я не мог не извиниться. Ты же знаешь, иногда меня заносят». «Знаю, но все никак не могу привыкнуть», — рассмеялась Тася, положив голову мне на плечо. «Главное, что сейчас все хорошо. Чувствую, что ненадолго», — произнес я. «Опять что-то придумал». Капитан-командор с неподдельным интересом посмотрела на меня. «Если да, то это очень хорошо. Потому что лично я не понимаю, как мы сможем вдвоем с горской кораблей удержать переход, которым у нас отправляет Самсонов. Я даже надеюсь, что командующий окажется прав, и Джонс поведет свои дивизии к Херсонесу-9, совершенно позабыв про портал в Екатеринославскую». «Не надейся», — усмехнулся я. «Тогда рассказывай, что у тебя на уме» потому как если ты ничего не придумаешь, от перехода мы уже не вернемся. Спокойно, Ваше Высочество, за дело берутся профессионалы», — подмигнул я своей подружке. После беседы с Таисией я заторопился на встречу которую договорился провести на орбитальной верфи Херсонеса-9. Анатолий Павлович Мордвинов, мой старый знакомый, комендант гарнизона космической крепости Севастополь, стоящий в данную минуту в этой самой версии в ожидании восстановительных работ, Принял меня на борту своей станции, которую он так и не покидал после своего освобождения из плена. Мордвинов сильно переживал после того, что произошло с ним, крепостью и солдатами его гарнизона, почти целиком погибшего в том злосчастном бою у перехода Таврида-Тарс. Прежде всего, генералу не давало покоя осознание своего поражения как командующего одной из лучших крепостей Российской империи. Севастополь за все три десятилетия эксплуатации так уж вышло, что ни разу до этого не был захвачен врагом. И сейчас Анатолий Павлович просто не находил себе места, сожалею что Элизабет Уарен не вышибла именно его мозги, когда вела переговоры с Самсоновым. Я же собирался как раз таки развеять меланхолию Мордвинова, потому как в голове у меня уже вырисовывался план, каким образом можно с минимальными потерями с нашей стороны с помощью остатков кораблей из 27-й дивизии сдержать натиск американцев, которые обязательно направятся к порталу на Екатеринославскую. И в этом плане главная роль отводилась в космической крепости Севастополь, мирно летающей рядом с верфью и на время забытой. Окрыленный своим планом, я буквально мчался по коридорам и палубам Севастополя, расталкивая по пути встречных роботов-рабочих и инженеров, пока, наконец, не достиг командного модуля станции — где, как мне передали, и должен был находиться генерал. Анатолий Павлович наотрез отказался покидать крепость, пока на ней шли восстановительные работы, и лично следил за всем, что здесь происходит. Одна из величайших, когда-либо построенных Российской империей боевых станций представляла собой сейчас искореженную внутри и снаружи груду металла и брони, настолько сильно крепость пострадала в последнем бою. Тем не менее, даже несмотря на неприглядный внешний вид после сильных повреждений, Севастополь смотрелся грозно и внушительно, а главное, имел на своем борту около половины от прежнего числа работающих артиллерийских батарей. Мордвинов, будучи профессионалом, первым делом упор сделал на восстановлении огневой мощи крепости, ибо ремонтом внешней обшивки и внутренних отсеков можно было заниматься целый стандартный месяц, и все равно работа бы еще осталась. Это было второстепенно, а вот действующие орудия на ее борту – Это уже какая-никакая поддержка для Черноморского флота в намечающемся сражении за Херсонес-9. Даже в командном отсеке бригадиров и инженеров было сейчас больше, чем офицеров гарнизона. Среди снующих туда-сюда людей в рабочих комбинезонах я сразу заметил высокую фигуру генерал-майора Мордвинова. Командир гарнизона крепости улыбнулся первый раз за все эти дни. — Рад видеть вас целым и невредимым, генерал! — поприветствовал я Анатолия Павловича. Взаимно, господин контрадмирал, энергично пожал мне руку высокий и генерал, сразу же поделившись со мной, накопившимися невеселыми мыслями. Вы единственный, кто удосужился посетить Севастополь. Разрушенная крепость, оказывается, никому не нужна, вы представляете, Александр Иванович? Я докладывал Самсонову, что даже сейчас, выставив Севастополь на одном из крыльев своего построения, в случае если появятся корабли янки, моя станция станет надежным оплотом обороны. Но я не увидел в глазах командующего никакой поддержки. Иван Федорович лишь сказал мне, чтобы я продолжал ремонтные работы и ждал пополнения гарнизона. Он разве не знает, что на это может уйти не один месяц? Видимо, причиной столь холодного ответа от командующего стал его неуспех. Там, у перехода Таврида Тарс, Анатолий Павлович, предположил я, куда лучше знаю характер Самсонова, чем генерал. Наш славный командующий слишком близко к сердцу воспринимает все свои неудачи в сражениях. «Черноморцы практически победили в том бою», — недоуменно воскликнул генерал. «Ивану Федоровичу не за что винить себя, тем более, что его флот не проиграл, а лишь разошелся на равных с американцами в разные стороны». «Вы плохо знаете нашего командующего», — усмехнулся я. «Упустить победу, которая, как ему казалось, уже была у него в руках, равносильно самому страшному поражению, в котором, по-моему, Самсонов как раз-таки винит вас» отчего и случилась такая холодность командующего в разговоре с вами. «Винит меня?» — еще шире от удивления открыл глаза Мордвинов. «Все эти переговоры и вызволения вас, как заложников, обменно адмиралов Янки», — пояснил я. «Иван Федорович, вероятно, думает, что не будь вы, капитан Белов, в плену и под угрозой расстрела, у него было бы больше козырей в рукаве в переговорах с вице-адмиралом Уоррен». «Вполне возможно», — печально кивнул головой Мордвинов, который сам гораздо больше, чем Самсонов, винил себя в том, что попал в плен. Что ж, у командующего есть на это право. Оставьте самокопание для сопливых лейтенантов. Я положил руку на плечо генерала. Вы ли это, Анатолий Павлович? Или я все время знал другого генерала мардвинова Не печальтесь, мой друг. Тем более, что я здесь за тем, чтобы развеять вашу хандру. Не знаю, получится ли у вас контр вздохнул тот. «В таком случае давайте перейдем сразу к делу», — предложил я. «Мне нужна ваша помощь, Анатолий Павлович. И именно от вашего решения зависит очень многое. Я вас внимательно слушаю». Я вкратце обрисовал генералу сложившуюся ситуацию, а также свой план по перемещению космической крепости Севастополь к стратегически важному переходу Таврида Екатеринославская. «Как вы сами сказали, Самсонов вас не поддержал» когда вы предложили ему услуги своей крепости в предстоящем сражении за центральную планету», — продолжал я. «Не мудрено. у нас в флотских всегда проскальзывает пренебрежение к вам, гарнизонным». «Здесь трудно не согласиться», — подтвердил Мордвинов. «Будто мы ни одно дело делаем». «Так вот, у вас появляется шанс доказать всем, что крепость рано списывается со счетов». «Вы уверены, что американцы придут к упомянутому вами переходу?» «Все еще сомневался генерал». «На все сто процентов». — последовал мой ответ. — Задача не из легких, — наконец произнес Мордвинов после минутной паузы. — Во-первых, Севастополь не предназначен для подобных маневров в открытом космосе, и его надо будет буксировать к переходу большим количеством кораблей. Два дня назад это без труда сделал Иван Федорович Самсонов, но тогда под рукой у него было почти три десятка кораблей, которые он впряг как лошадок, и они на магнитных тросах за считанные часы дотянули крепость до орбиты Херсонеса. «Где же сейчас нам достать необходимые буксиры?» «И второе. А как на все это отреагирует командующий? Ведь он, как я понимаю, еще не в курсе ваших грандиозных планов». «Не в курсе», — сознался я. «Но я решу этот вопрос, как и вопрос буксировки». «От вас, Анатолий Павлович, нужно лишь согласие. Готовы ли вы снова участвовать в бою?» «Лично я готов хоть сейчас перейти на ваш одинокий и служить на нем простым канониром», — ответил генерал. Тем более, что именно на артиллериста палубных орудий я учился, будучи курсантом. Но вот где же мне взять людей для этой самой крепости? Из двух с половиной тысяч солдат гарнизона у меня под командованием осталось не больше сотни. И здесь я вам помогу, — загадочно улыбнулся я. Две с половиной не обещаю, но тысячу добровольцев я вам точно наберу. Думаю, такого количества хватит, тем более, что орудию крепости осталось всего половина». «Вы как спасительный ангел, сошедший с небес!» — воскликнул генерал, в глазах которого засветилась надежда. «Чем я заслужил от вас такие щедрые подарки, Александр Иванович?» «Другого выбора нет», — покачал я головой. «Без Севастополя мы с капитаном командором Романовой не сможем удержать переход. А если потеряем его, то потеряем весь Черноморский флот и вообще любую возможность защитить Тавриду». Победив в битве за врата, американцы заблокируют нас в этой системе намертво, и тогда придет конец всем. Мордвинов снова задумался, оценивая все за и против. Слишком, видимо, мой план был дерзок и имел много «но». Хорошо, я согласен попробовать, наконец-кивнул он, улыбнувшись. Что нам терять, кроме собственных оков? Не знаю, как вы, господин контр выполните все ваши обещания, но если вы это сделаете, можете рассчитывать на меня полностью. «Сделаем все в лучшем виде», — обрадовался я. «Главное, успеть дотянуть крепость до места событий». «Тогда, чтобы не терять времени, я сейчас же начну готовить станцию», — засуетился Мордвинов. «И даю вам слово, что не позже, чем через два часа, Севастополь будет готов к перелету». «Не сомневаюсь, Анатолий Павлович». Я крепко пожал руку генералу. «Вы только что своим решением спасли Черноморский космический флот. Пока рано радоваться». «Нам еще предстоит нелегкая битва», — предостерег меня Мордвинов. «Сначала с Самсоновым, а потом и с Янки». «Знаю, но теперь у нас появился реальный шанс на победу», — уверенно заявил я. Мы еще некоторое время обсуждали детали предстоящей операции по транспортировке крепости. Генерал пообещал как можно скорее приступить к подготовке Севастополя к дальнему перелету. Спустя полчаса я, простившись с Мордвиновым, отправился обратно на Афину, чтобы поведать Таисии об успешном результате моей встречи с генералом. Княжна, узнав наконец о моем плане, очень обрадовалась задумке с крепостью, что серьезным образом повышало наши шансы отстоять переход Таврида Екатеринославская. «Я так и знала, что ты придумаешь, как нам выкрутиться из этой ситуации», — улыбнулась Тася, когда мы шли по коридору флагмана. — Севастополь, пусть и сильно поврежденный, увеличивает боевые характеристики нашей эскадры почти вдвое. — Пока рано радоваться, многое может пойти не так, — ответил я, уже продумывая дальнейшие шаги. — Обещанному Рдвинову было многое, но сумею ли я все это выполнить? Нам предстоит с тобой еще много потрудиться, чтобы все случилось, как задумано. — Знаю, — кивнула девушка, рассмеявшись, — но не сомневаюсь, что все получится. — У тебя же есть план? — У меня всегда есть план. — кивнул я, делая важное лицо. — Даже план бегства от разъяренного адмирала Самсонова, если у нас ничего не получится. Не теряя времени, я приступил к реализации следующей части моих задумок. Во-первых, нужно было в кратчайшие сроки набрать новый гарнизон крепости. Как я и обещал Мордвинову, сделать это не составило большого труда. Без корабельных, можно сказать, бездомных космоморяков было на Херсонесе так много, что желающих временно войти в состав гарнизона Севастополя... Оказалось, хоть отбавлей. Однако все они были действующими военными под присягой, и Иван Федорович Самсонов точно бы не разрешил подобные вольности. Тогда я обратился к экипажам Афины и Абдул-Кадира, на борту которых находилось как раз больше тысячи человек. Все они, недавно еще бывшие в плену у Янки, до сих пор по документам числились в статусе военнопленных, и поэтому формально пока не были подчинены командующему Самсонову. Вот из них, а также из недавно уволенных со службы бывших закав из экипажей галер, я и набрал тут тысячу штыков, которых обещал генералу Мордвинову. «Канониры и штурмовики, это я понимаю», — кивнула Таисия Константиновна, просматривая списки солдат нового гарнизона крепости. «Но зачем тебе более сотни летчиков? На Севастополе не осталось ни одного Мига, как, впрочем, и на всех остальных наших кораблях». «Не уверена, что пилоты станут хорошими наводчиками и операторами в сражении, которое мы собираемся дать Джонсу-старшему». «Готовьте лучше корабли 27-й дивизии к выходу, госпожа капитан-командор», ответил на это я, не желая объяснять каждое свое решение к княжне. «Да готовы они уже», — хмыкнула Таисия Константиновна. «Что там готовить-то? Всего шесть выпилов Вон они уже стоят у крепости». Романова ткнула пальцем на изображение кораблей на карте. Теперь нужно было как можно скорее начать буксировку космической крепости Севастополь от Херсонеса-9 к переходу Таврида Екатеринославская. Было решено, что корабли 27-й линейной дивизии выйдут в открытый космос и пристыкуются к крепости Севастополя, чтобы начать буксировку. Все это время мы с Таисией и Аристархом Петровичем находились на Афине, которая вместе с Абдул-Кадиром также находилась вблизи крепости. «Зацепляйте тросами Севастополь и начинайте движение» приказала Таисия Романова капитанам своих кораблей. Линкоры «Кагул» и «Императрица Мария», а также тяжелый крейсер «Не тронь меня», три основные тягловые лошадки в этом мероприятии, подошли к Севастополю и захватили его магнитными тросами. Две галеры и сменец спылки никто в расчет не брал, силовые установки малых кораблей никак не могли помочь в буксировке громадной крепости. Как только дредноуты 27-й дивизии попытались буксировать Севастополь, тут же стало ясно – «Мощности двигателей этих трех кораблей недостаточно, чтобы даже стронуть это гигантское сооружение с места». «Не хватает тяги», — разочарованно воскликнула капитан-командор, поворачиваясь ко мне. «Что будем делать?» По запросу, поступающему все это время с флагманского громобоя Самсонова, я понял, что командующий уже в курсе дела и лично видит, как корабли Таисии Константиновны пытаются утащить куда-то крепость. «Отвечать на вызов, господин контрадмирал. Обратился ко мне с вопросом ко авторанг-жила, хотя должен был спрашивать об этом Таисию. Видимо, Аристарх Петрович понимал, кто из нас двоих здесь главный заговорщик. «Конечно», — воскликнула Романова. «Нет, пока не отвечать, пусть командующий подождет». В свою очередь отрезал я. «Что ты опять задумал?» — испугалась стася «Сейчас опять разозлишь Ивана Федоровича и накроется весь наш пан. Он уже злой, и точно не от того, что ему не отвечают на запрос». — отмахнулся я, кивая жили, чтобы тот по-прежнему слушал меня. — Так, пора подключать по-настоящему мощные буксировщики. Афине, абдул Абдулкадиру, подойти к крепости и начать транспортировку. — Самсонов запретил нам брать с собой данные корабли, — напомнила Таисия Константиновна. — Попробуем прикинуться дурачками и, что не расслышали этого приказа, — улыбнулся я. Между тем, два сферок дредноута присоединились к остальным кораблям дивизии — И только сейчас корпус Севастополя задрожал, и крепость медленно поплыла в воздухе. — Скорость все равно никакая, — расстроилась Тася. — Таким черепашим ходом мы будем добираться до перехода часов восемнадцать, не меньше. Американцы там за это время сумеют обжиться и детей нарожать. — Аристарх Петрович, почему вы мои приказы не выполняете, а слушаете этого контрадмирала? возмутилась Романова, уткнув руки в бока. Пока они спорили между собой, а наши корабли тянули крепость все дальше от верфи, я в это время связался с мостиком Рюрика, флагмана дивизии Адмирала Белова, и перекинулся с тем несколькими фразами. — О чем вы это там шептались с Кондратьем Витальевичем? Закончив отчитывать своего старпома, Таисия Константиновна принялась за меня. Попросил его об одном одолжении, — ответил я. — Прекрати, наконец, разговаривать со мной загадками, — возмутилась Тася. — Ты же знаешь, как меня это раздражает. Быстро ответил мне, что задумал. — Ответь лучше на вызов своего обожаемого командующего, а то его удар может хватить от такого неуважения. — рассмеялся я, кивая на кнопку связи, уставшую мигать красным цветом. — Аристарх Петрович, соединяйтесь с громобоем! — тут же приказала княжна. — Что там у вас, черт побери, происходит, капитан-командор? Почему без моего ведома вы пытаетесь увести с орбиты крепость? Иван Федорович смотрел на Тассию как на врага народа когда, наконец, закончатся эти ваши выходки. Этот Васильков в конец обнаглел. Хватит с меня его выкрутасов. Где этот авантюрист? Позовите его к экрану. Не переглядывайтесь там. Я знаю, что он прячется на Афине». «Ничего я не прячусь», — ответил я, показывая Самсонову. «Вы с генералом Мордвиновым связывались?» «Зачем мне он нужен? Это же ваши корабли пытаются украсть Севастополь», — пожал плечами командующий. «Вот сначала переговорите с Анатолием Павловичем». «А потом уже кричите», — невозмутимо произнес я, отключая канал связи. «Иван Федорович сейчас совсем светит с катушек от таких наших выходок», — вздохнула Таисия Константиновна, удивленная моим ответом и действиями не меньше командующего. «Зачем ты отключился?» «Пусть повоюет для начала с Мордвиновым, который формально, как генерал сил планетарной обороны, не подчиняется флотским», — улыбнулся я. «А когда Самсонов выпустит пар, тогда снова поговорим». «А пока продолжаем буксировку». Спустя четверть часа Иван Федорович снова вышел со мной и Таисией на связь и действительно выглядел куда спокойней. Не знаю, что командующему сказал в разговоре Анатолий Павлович, возможно, все то, что о нем думает. Но сейчас Самсонов, по крайней мере, не орал как резаный. «Ладно, забирайте эту развалину Севастополь куда хотите», обреченно махнул рукой командующий, «хотя я считаю это решение ошибочным». «Но немедленно верните назад линкоры Афина и Абдул-Кадир. Вы слышали, Таисия Константиновна?» Самсонов, игнорируя меня, обращался напрямую к капитану-командору Романовой. «Как же мы без Афины и Абдул-Кадира дотащим Севастополь до перехода?» Удивленно спросила княжна. «Ваши проблемы?» – пожал плечами Иван Федорович. «Свободных гражданских судов у меня в наличии нет». «Ну, Иван Федорович...» Княжна надула губки и пытаясь растопить сердце командующего. «Нет-нет». — На эти ваши уловочки я больше не поведусь, — хмыкнул Самсонов. — Отцепляйте, я сказал, линкоры, и возвращайте их обратно. Тася посмотрела на меня, типа, что делать. Я продолжал стоять с каменным лицом, никак не реагируя на слова командующего. Самсонов видел это и, зная меня, испугался, что ему придется силой возвращать линкоры в строй. — А как это сделать и какими силами? — Васильков, не шути со мной, — Иван Федорович пригрозил мне, — Но в его глазах я четко увидел нежелание сейчас конфликтовать. Предлагаю обмен, неожиданно произнес я после еще минутного молчания. Афина и Абдул Кадир возвращаются к вам, а их место занимают шесть других вымпелов из тех, что ожидают очереди на ремонт. Название кораблей я сейчас вам передам. Я нажал на кнопку, переслая файл на громобой. Все они сильно пострадали в прошлых боях и не смогут принять участие в битве за Херсонес 9. Почему именно они нахмурился Самсонов, просматривая список. «Только у этих шести вымпелов из всей очереди на ремонт все в порядке с силовыми установками», — ответил я. «Они не имеют возможности сражаться, но могут стать отличными буксировщиками». Самсонов молча ходил из стороны в сторону, раздумывая над моими словами. Его гордость боролась с голосом разума. Если он соглашался на мое предложение, то без конфликта получал назад два лучших линкора, Плюс, будучи уверенным, что Джонс не появится у перехода Таврида Екатеринославская и отправляю туда в качестве буксировщиков свои шесть поврежденных кораблей. Иван Федорович тем самым выводил их из опасного сектора с орбиты Херсонеса, где в скором времени должна была состояться решающая битва за систему. Ладно, черт с тобой, наконец буркнул он. Забирай. Но только на время, пусть добуксируют крепость до перехода и тут же обратно. Васильков, если что, отвечать будешь головой. Тебе ясно? Не привыкать, — улыбнулся я, отключая связь.